Боль была жуткая. Но затем, поняв, что ты только делаешь вид, будто даешь мне эти чертовы таблетки, я рассудил, что ты ждешь от меня соответствующего поведения. Ты хочешь, чтобы я притворялся, будто мне гораздо хуже, чем на самом деле, тем самым притупляя бдительность тюремщиков? — Да, — горит, подняла взгляд, — так значит, это была игра? — Ну, в штаны я действительно надул. — Недовольно пробурчал Джек. «Но в сортирт меня никто не водил, черт побери!» Кабина остановилась. Открыв дверь, Джек жестом предложил Гаррит выйти. Вышел сам и снова закрыл решетку. Просунув руку между прутьями, он нажал кнопку подвала, отправляя кабину вниз. «Чтобы никто не знал, к какому этажу мы сошли», — объяснил Джек. Они направились по темным коридорам. Вокруг было полно какого-то старого оборудования — — Судя по всему, консервный завод, — заметил Джек. — Здесь должно быть полно укромных мест. Вдруг откуда-то снизу донесся новый звук. — Лай, возбужденный, злобный. — У них есть собаки, — прошептала Гарриет. Глава 15 Демоны в глубинах. 7 июля. Четыре часа сорок минут. Остров Пусат. У них ушло слишком много времени на то, чтобы добраться до центра сети, натянутой над островом. Пока войско Монка ползло по крыше мира, эпицентр урагана сместился с острова и вернулся обратно в море. Ветер снова набирал силу. Монк крепко сжимал доски настила стилы, стараясь удержаться на грохочущей сети. Раскаты грома напоминали залпы артиллерийских орудий, ослепительные молнии разрывали непроницаемый мрак ночного неба. Разверзлись тучи, опять хлещущими струями. Полил дождь. Монг стиснул настил так, что побелели костяшки пальцев, и посмотрел вниз. Владычица морей качалась на волнах лагуны, ярко освещенная и манящая. Веревки, закрепленные на сетке длинными змеями, скользнули вниз к вертолетной площадке над верхней палубой. Монг с тоской подумал, как было бы хорошо, если бы вертолеты оставались на лайнере. Однако птички улетели из гнезда еще до того, как корабль укрылся в лагуне посреди острова. «Значит, оставался только катер райдера». Вниз полетели новые веревки, теперь их стало ровно 12 раскачивающихся на ветру. Джесси выкрикнул приказание по-малайски. До молодого студента было всего ярдов тридцать, однако большую часть его слов унес ветер. Усевшись на сети, Джесси туго обвил руками стальной трос, он махнул рукой, указывая вниз. Ближайшие к нему туземцы прыгнули. Головой вперед, в отверстие в сетке, словно пеликаны, ныряющие в воду. Монг, затаив дыхание, следил за ними. Трое людоедов появились уже под сетью, держа за веревки. Они умело заскользили вниз, а за ними уже спешили другие воины. Войско снова медленно поползло вперед, к спущенным веревкам и дальше вниз. Монг двинулся по настилу. Он же почти добрался до Джесси, и в этот момент райдер, схватив веревку, прыгнул вниз. Миллиардер не колебался ни мгновение, и монк понимал причину такой спешки. Над остроконечными скалами, которым был прикреплен край сети, сверкнула молния. Прогремел оглушительный гром. Небесное электричество ослепительным голубоватым зигзагом устремилось к стальному скелету сети, но выдохлось, не достигнув его. Воздух наполнился запахом озона. «Всем держаться подальше от металлических частей!» — крикнул монк Джесси повторил его приказ по-малайски. Еще через минуту Монг был рядом с ним. «Спускайся вниз!» — велел он, указывая на веревку. Джесси кивнул. Но в то же самое мгновение, когда он перекатывался по настилу, возвратившийся ураган налетел внезапным резким порывом, ревя словно товарный поезд. «Джесси!» застигнутый врасплох не успел ни за что ухватиться не удержав что он слетел снастила на редкое переплетение маскировочной сетки прорываясь своим весом метнувшись вперед монк поймал его за щиколотку его протез сомкнулся не давая джесси упасть молодой студент повис у него в руке вниз головой извергая поток ругательств на хинди а может быть это были молитвы веревка напрягая связки крикнул ему монг Одна из спущенных вниз веревок свисала фото в десяти от Джесси. монк начал его раскачивать. Джесси, поняв его замысел, вытянул руки, пытаясь ухватиться за веревку, и все же она была слишком далеко.